Глава 14. Джип на обочине — Так куда вы хотите, чтобы я вас отвела? — спросила Ольга Андреевна, когда мы вышли из школы и остановились под козырьком, нависающим над входной дверью. — К водонапорной башне. — По-моему, это попахивает авантюрой. Уже темно, а до башни достаточно далеко. — Мы стояли под тусклой лампочкой. — Да. Ольга Андреевна закрыла входную дверь своим ключом, потом опечатала её, оставив на пластилиновой пломбе круговую надпись: "Школа номер 1 города Казань". Интересно, а как я теперь попаду в близкую моему сердцу комнату славы, не повредив печать? Или Ольга Андреевна предложит мне новое место для ночлега? Мы поедем к башне на машине, сказал я. Красный плащ ей очень шёл. но совершенно был неприемлем для создавшихся условий. Этот плащ рябцев может увидеть за километр, что немедленно вызовет в нём очередной гормональный взрыв. Я не боялся взрыва, но всё же предпочёл бы, чтобы Ольга Андреевна сидела в моей машине в маскировочном халате и в маске. Такие мысли занимали моё сознание в то время, когда учительница садилась в Жигуль. Давайте поедем по объездной. сказала она, как только я завел мотор. Так будет короче. Похоже, мы думали с ней об одном и том же. Вряд ли по объездной будет короче, но вот то, что мы не встретим на этой лесной дороге Ряпцево, это уж точно. Противотуманные фары оказались бесполезными в облаке, которым укрылась Кажма. Жёлтые лучи пробивались лишь на 2-3 м и увязали, как клубников в сметане. Я ехал с черепашьей скоростью. Скажите, а этот ваш знакомый милиционер, он не мог ошибиться? Ольга Андреевна всё никак не могла отказаться от своей версии из чиновнения Белоносова. Мне не хочется произносить слово исключено, которое вам так не нравится. Но на этот момент Белоносова милиция не задерживала. Мне нравится ваша уверенность. Всё же я привык к вам настороженно относиться. к слишком самоуверенным людям. Я понял, что ей хотелось узнать, на чём основана моя уверенность. Ольга Андреевна, сказал я, аккуратно объезжая памятник на площади. Если вы беспокоитесь, что письмо девочки попадёт в милицию, то я вас уверяю, что его давно уже нет. Я сжёг его. Следовательно, ни в милицию, ни в ФСБ. Ни в прокуратуру оно попасть не может. Бог с ним с письмом. Сейчас налево. Разве мало на свете причин и поводов, по которым человека может задержать милиция? Белоносов мог выпить лишнего, мог подраться. Да мало ли? Мы съехали с асфальта на грунтовку. Я ещё сбавил скорость. Вы правы. Поводов для задержания бывает несчислимое количество. Согласился я. Но сейчас я говорю не о них. Я говорю о том, что Белоносова нет ни в ВВС-ах, ни в СИЗО, ни просто в отделениях милиции. И в недавнем прошлом не было. Эта информация из надёжного источника. Почему её волновали только отношения Белоносова с милицией? Почему она не спросила, насколько можно верить информации о том, чтобы Белоносов не умер или не попал в больницу. Я я два сдержался, чтобы не положить ладонь на коленку учительнице и при этом не сказать: "Потерпите, очень скоро вы сами убедитесь, что Белоносов жив и здоров". Дорога пошла под уклон, и туман стал редеть. Свет фар выхватывал из темноты стволы деревьев и ветви, покрытые тонкой ледяной скорлупой. Остановитесь. Вдруг попросила Ольга Андреевна. Я резко надавил на педаль тормоза, но машина, даже не дрогнув, продолжала двигаться вперед. Решив, что отказали тормоза, я схватился за ручник, но тут же Гуль по своей воле плавно развернулся и остановился перпендикулярно дороге. — Что с вами? — взволнованно спросила Ольга Андреевна. Она даже не заметила, что машина несколько метров шла юзом, и моя суета за рулем испугала ее. гололедец. Ответил я как можно спокойнее, хотя сердце моё колотилось как отбойный молоток. А я уже подумал, что бы подумали? спросила учительница, повернув ко мне лицо. Почему вы молчите? Мотор заглох, и на приборной панели вспыхнули красные огоньки индикаторов. Я, конечно, паникёр, почему-то совсем забыл о том, что за мороски при тумане покрывают дороги тонким слоем льда. на котором нешипованная резина скорзит как лыжи Fischer по трассе слалома. Выходит, я подсознательно ожидал, что с моей машиной что-то случится. Или заклинит двигатель, или откажут тормоза, или днище отвалится к чёртовой матери. Резину надо менять, пробормотал я, запуская мотор. Нам налево. Мы стояли на развилке. Ольга Андреевна, чуть подавшись вперёд, всматривалась в тёмное стекло. К башне надо ехать налево, а объездная идёт прямо. Я хотел вас спросить. О чём? Вы случайно не слышали, что произошло на объездной несколько дней назад? А вы имеете в виду сожжённый джип? Ольга Андреевна молча кивнула. Странно, что вы спрашиваете об этом меня, сказал я. Это я должен спрашивать у вас. Вы живёте в Кажме? Вы рядом? Это так. Но ведь вы журналист, и у вас такие хорошие информаторы в милиции. И я подумала, что вы Нет, об этом случае я никаких подробностей не знаю, перебил я учительницу. Слышал только, что в тревожном выезде показали короткий эпизод: сожжённая машина и два трупа. Два трупа. Быстро переспросила Ольга Андреевна. По-моему, она изо всех сил старалась сделать вид, будто её совсем не интересуют трупы, да просто не о чём больше говорить. А я только сегодня узнала от учеников, что в нашем лесу стоит сгоревший джип. И подумала: странно, откуда он мог здесь взяться? Нет, не случайно она завела разговор о джипе. Что-то её волновало. Но она не хотела выказывать свой интерес к происшествию на обезсной. Может быть, она думает, что исчезновение Белоносова каким-то образом связано с сгоревшим джипом? Но какая может быть связь между этими двумя событиями, произошедшими в разное время? Я уже взялся за ручак передачи, чтобы тронуться с места и вывернуть на дорогу к башне, как учительница опустила свою ладонь мне на руку. Подождите. Неужели вам не интересно? Я вопросительно взглянул на неё. Неужели у вас не взыграло профессиональное любопытство? повторила она. Увидеть собственными глазами то, о чём пока ходят лишь неопределённые слухи. Это у тебя взыграло любопытство, подумал я. И надо ещё выяснить, почему оно взыграло. И что вы предлагаете? Ольга Андреевна не совсем, естественно, рассмеялась и вновь коснулась моей руки. Ха — Ха-ха-ха-ха! Нет, что вы! Я ничего не предлагаю. Так просто. Глупая мысль. Сама бы я ни за что не решилась пойти к этому джипу. А с вами? С вами я чувствую себя в полной безопасности. Вы внушаете доверие. Вы сильный человек. Так, в ход пошли комплименты. «Интересно, она в самом деле так обо мне думает или же безостенчиво лицемерит?» Как бы то ни было, мне захотелось рвануть на себе рубашку и сказать «Да, я сильный, я офигенно надежный, я вообще Супермен, Рэмбо, Бэтмен!» И все-таки необыкновенный поворот в развитии событий. Надо поддаться ей. Надо прикинуться кусочком пластилина в ее руках и посмотреть, что она пытается из меня вылепить». Так в чём же проблема? воскликнул я. Сейчас съездим и посмотрим на ваш джип. А вы знаете точно, где он находится? Где-то на обезной. Где-то, передразнил я. А ладно, найдём. Пометив огалоледицей, я осторожно тронулся с места. Вскоре мы проехали столб с табличкой Продолжение дистанции. Справа от неё, спутанной паутиной темнели кусты. которых я сегодня днём валял Ряпцева. Жаль, у меня ещё нет всех оснований для его задержания, а то бы я немедленно вызвал Сергеевича с группой омоновцев. Не спугнуть бы парня раньше времени, а то рванёт в лес и ищи его потом. Тут я погрузился в размышления о том, как бы на завершающем этапе моей работы использовать такой мощный инструмент воздействия, как Ольга Андреевна. Сила ее влияния на Рябцева была столь велика, что она запросто могла бы убедить парня пойти в милицию с повинной и чистосердечно признаться в совершенном преступлении. А ничего более лучшего для мальчишки с его непомерными амбициями не придумаешь. Получит по минимуму, может даже условно. Ольга Андреевна прервала мои размышления о судьбе школьника. — Вот он! Он назвал Новуна, сказала она, тыча пальцем в боковое стекло. На сей раз я не стал резко давить на педаль тормоза, а начал постепенно сбрасывать скорость, переходя на низшие передачи. В итоге мы отъехали от джипа на приличное расстояние. Пришлось давать задний ход. Не вижу, где он? спросил я. Там, в кустах. В темноте, между стволов деревьев, словно чёрный парус. торчало поднятая вертикально крышка капота. Я вывернул руль до упора и ещё немного отъехал назад, чтобы свет фар падал прямо на джип. Теперь можно было увидеть обгоревший кузов без стёкол с распахнутыми настежь дверями. Наверное, Миллис отощил его с дороги в лес, чтобы не загораживал проезд, предположил я. Ольга Андреевна молчала со странным выражением на лице. глядя на то, что осталось от машины. Я сказал, что должно быть взорвался бензобак, колес джип так сильно обгорел. Но учительница, похоже, не услышала моих слов. Она открыла дверь, вышла наружу и, не отрывая взгляда от чёрного кузова, пошла к нему через заросли. Я включил дальний свет, чтобы место Драмы было лучше освещено, и тоже вышел из машины. Учительница приблизилась к джипу и замерла перед ним, словно вдова у могилы мужа. Я заметил, как она непроизвольно провела ладонью по лицу, словно желая привести себя в чувство после потрясения. Я не ожидал, что она заинтересуется сгоревшей машиной, и уж тем более не мог предположить, что она так странно отреагирует, когда увидит ее. Ступая по мокрой, рыхлой земле, заваленной мшистыми гнилушками, я не мог предположить, что она не могла. Я приблизился к кучетельнице. Она вдруг пошла вокруг машины, задев меня плечом, как если бы я был деревом. Похоже, зрелище настолько заворожило её, что она забыла о моём существовании и перестала видеть меня. Остановившись перед поднятой крышкой капота, она опустилась на корточки. Сильный боковой свет фар мешал ей, и она прикрыла глаза ладонью. Было похоже, что она отдаёт честь сгоревшей машине. Не знаю, что она увидела там, возможно, номерной знак, но учительница тотчас выпрямилась и тихо прошептала: "Господи, что же это?" Какое-то открытие сильно озаботило её. Пребывая в глубокой задумчивости, она прошла мимо меня, встала рядом с Жигулём и замерла, глядя в тёмный лес. Надо быть полным идиотом, чтобы не понять одной истины. Ольге Андреевне эта машина была знакома. Во всяком случае, она когда-то слышала о ней. Я тоже вернулся к Жигулю. Судя по его положению, он ехал из Кашмы, сказал я и стал протирать тряпкой заляпанное стекло. Что? вздрогнув, переспросила Ольга Андреевна и повернулась ко мне. Вы что-то сказали? Наверное, этот джип вам знаком. Мне? с излишним удивлением спросила она. С чего вы взяли? Откуда мне может быть знаком этот джип? Я, как и вы, вижу его в первый раз в жизни. У вас странные вопросы. Знаком ли мне этот джип? На свете тысячи джипов. Я просто просто на меня это произвело удручающее впечатление. Дорогая машина. Я ещё недавно Водитель и пассажир сидели в тёплом салоне, строили планы на вечер. А теперь обгоревшие останки этой машины лежат в мокром лесу, и скоро сквозь них прорастёт трава. Я старался поймать взгляд учительницы, но он всё время ускользал от меня. А почему вы сказали, что они строили планы на вечер? Почему именно на вечер? Вы же не знаете, когда это произошло. Я сказала на вечер, нахмурившись, произнесла Ольга Андреевна и пожала плечами. Что на ум пришло, то и сказала. С таким же успехом, я могла сказать, строили планы на утро или на всю оставшуюся жизнь. Чего вы цепляетесь к словам? Я оставил её замечание без ответа и, подняв голову, посмотрел на сверкающие тонким льдом ветви дерева, под которым покоился джип. Я ошибся, произнёс я. Милиция не стаскивала его с дороги. Он сам съехал с неё и потом уже загорелся. Видите, как подкоптились сучья над ним? Какой вы наблюдательный, сказала Ольга Андреевна, то ли желая похвалить, то ли с сарказмом. Трудно поверить, что журналист. Журналист, к вашему сведению, должен быть наблюдательным, возразил я. Загудел вентилятор, "Жигуль" перегревался. Пора было ехать. Мы сели. Весь недолгий путь до водонапорной башни Ольга Андреевна не проронила ни слова. И я, внакрывая от меня своё встревоженное лицо, всё время смотрела в боковое окно.